«Ты лучше скажи мне, а кушать ты случайно не хочешь?» «Нет, доченька, пока не хочу. Ты не волнуйся, я не в больнице, а дома, и голодной здесь никогда не буду. Мама, только ты сама ничего не делай, а скажи мне, я все приготовлю и подам, ладно?» «Хорошо, Наташенька, я так и сделаю. Мне хочется с тобой поговорить об отце». «О чем ты, мама?» — сразу насторожилась дочь. «В больнице ты не разрешила мне говорить на эту тему, а теперь я дома. Значит, мое здоровье улучшилось, а, следовательно, не должно быть запретных тем». «Ладно», — согласилась Наташа, — «я тебя слушаю, но только договор. Если ты начнешь волноваться, я не буду тебя слушать и попрошу замолчать. Только на таких условиях я готова тебя слушать, ты согласна?» «Хорошо, договорились». А теперь скажи мне, Наташа, кто, по-твоему, мог убить нашего отца? Этого я не знаю, но милиция активно ищет убийцу. Откуда тебе это известно? Раньше я тебе об этом просто не говорила, но со мной разговаривал следователь. И что ты ему рассказала? Я ответила на все вопросы, которые он мне задавал. В основном он расспрашивал меня о том, «А не знаем ли мы хоть что-то о предполагаемом убийце?» «Что ты ему сказала?» Я ответила, что мы, я имею в виду нас обоих, не знаем, кого можно подозревать в совершении этого страшного преступления. «Может, тебе отец рассказывал что-то такое, что помогло бы напасть на след убийцы?» «Да нет, я ничего такого не припомню». Он своими заботами и тревогами не очень-то со мною делился. Наташа, а может быть мне тоже следует поговорить с этим милиционером? Мама, если тебе нечего сказать следователю, то эта бесполезная беседа ничего, кроме вреда, твоему здоровью не принесет. Отца уже не вернешь. Убийцу найдут и без тебя. А нам с тобой необходимо позаботиться о твоем сердце. Или ты со мной не согласна? «Согласна-то я согласна, но и убийца Егора должен понести наказание. Мама, его обязательно найдут, а мы давай два месяца, которые тебе предстоит придерживаться постельного режима, избегать бесед, травмирующих твою нервную систему, даже со следователем. Хорошо? Возможно, ты и права. но ну, а на могилку к отцу, когда мы с тобой пойдем?» «Мама, ты поедешь туда не ранее, чем через месяц, потому что я не хочу прямо с кладбища вести тебя опять в больницу». «Хорошо, я подожду», — согласилась Анастасия Петровна и тяжело вздохнула. Мужчина не остался безучастным к словам жены. Увидев, что Лесных решительно накинул удавку на шею жертвы, он совершенно спокойно попросил. «А ну-ка, оставь ее». «Нам есть о чем поговорить без применения силы». «Отпустите ее», — приказал Чесноков, показывая тем самым, что он здесь главный. Именно он принимает окончательное решение. Лесных убрал удавку, и женщина обрегченно откинулась в кресле, потирая шею побелевшими пальцами. «Посмотрим, что ты нам скажешь», — недовольно пробурчал Михаил, не сводя глаз с плачущей женщины. «Ну, говори, старик, что ты там надумал? Только должен тебе предупредить заранее. Говори по делу и не вздумай водить нас за нос, иначе будет очень плохо». Мужчина внешне никак не среагировал на угрозу, а заговорил совершенно спокойным голосом. «Вы действительно напали на людей, у которых водится деньжата, а золото есть, да и золотишко имеется, вскрывать не буду». — Ни к чему. Если вы не будете нас мучить, я согласен отдать вам все, без всяких условий. — Молодец, старик! Все сразу понял и принял единственно правильное решение — одобрил его слова лесных. — Помолчи, дай человеку высказаться до конца! — вновь скомандовал Чесноков и сделал шаг к креслу, которому накрепко был привязан хозяин дома. «Продолжай, говори. Мы тебя внимательно слушаем», — разрешил он и тупо уставился на мужчину. Тот также невозмутимо, но с достоинством продолжал. «Я сказал вам суть. Деньги и золотые монеты у меня есть, и я готов их отдать вам сейчас же. Где хранишь их? Деньги лежат здесь, в одном из ящиков вот этого секретера». И он кивнул головой в сторону одного из шкафов мебельной стенки, занимающей стенку просторного зала. «В каком из них? Говори конкретнее!» Опять влез в разговор лесных. «Как я вам покажу, если вы держите меня связанным?» В свою очередь спросил хозяин. «Сейчас отпущу тебя!» — пообещал Чесноков и стал развязывать путы, удерживающие мужчину в кресле. Проделав это, Чесноков сделал шаг в сторону от кресла и сказал, «Ну давай, неси золотишко и деньжата сюда!» Мужчина, не сказав ни слова, поднялся из кресла и направился к резному массивному секретеру. Не колеблясь он уверенно открыл один из ящиков и бережно достал оттуда большую шкатулку, инкрустированную перламутром. Закрыв дверцу секретера... Он подошел к столу и аккуратно поставил шкатулку на свободное место. Легким и быстрым движением хозяин открыл массивную крышку и, отступив на один шаг, сказал «Берите, здесь все». Чесноков и Лесных, как по команде, устремились к столу. У Губанова тоже возникло такое желание, но он заставил себе оставаться на прежнем месте – Остановила его злая, ехидная улыбка, которая на мгновение исказила побелевшее то ли от страха, то ли от гнева лицо хозяина. В какой-то миг Александру показало, что этот пожилой человек готов растерзать их за учиненное насилие над ним и его женой. Чесноков вместе с Михаилом тем временем извлекали содержимое шкатулки на стол. Вместе с документами... В ней оказалась довольно солидная сумма денег. Лесных собрал документы и небрежно бросил их в шкатулку, а Чесноков, сложив банкноты в одну солидную пачку, спросил у хозяина дома, сколько здесь. Мужчина как будто ожидал этого вопроса, так сразу он ответил, что-то около 40 50 тысяч. Вот стервец, живет даже денег не считая, зависть завистью в голосе воскликнул Лесных. «А где золотые монеты, о которых ты только что поминал?» — перебил его Чесноков. «Монеты спрятаны в надежном месте, и, конечно, уж не здесь, в кабинете. И далеко отсюда находится это надежное место?» «Нет, нужно только спуститься на первый этаж дома, так что если вы не изменили желанию заполучить монеты, пойдемте вниз, где я их вам и отдам». После этих слов все трое грабителей переглянулись, как бы спрашивая друг друга, что делать им в этом случае. Чесноков и здесь взял инициативу в свои руки. — Ты, — он указал на Губанова, — останешься здесь и будешь караулить бабу, а мы втроем прогуляемся вниз за золотишком. Слушая больного из Малкова, Николай Федорович был шокирован его рассуждениями, как будто сам он не был таким же кровожадным убийцей, как Архипов. За все годы работы следователем ему впервые пришлось столкнуться с такими ископаемыми монстрами. Больной тем временем отдышался после эмоционально сказанной тирады и хотел продолжить рассказ, но Мошкин опередил его вопросом. «А почему вы так ненавидите Архипова? Только из-за золота?» Измалков с усилием повернул голову и уставился на Мошкина страшными, полными ярости глазами. «Я всегда считал, что именно он способствовал тому, чтобы я стал убийцей в том далеком сорок первом году. Каким образом?» «Это он тогда на практике обыкновенным молотком показал, что убить человека — плевое дело. У меня и сейчас в глазах стоит сцена, когда он играючи дробил черепа военнопленным, как будто это были не люди, а глиняные куклы. После этого я сумел пересилить себя и убить несколько человек. А без этой его демонстрации я бы не смог совершить такое и умер бы, как все, честным человеком. «Неужели вы раскаиваетесь в том, что творили?» — поинтересовался Николай Федорович. «В годы войны и в банде у националистов все было поставлено в жесткие рамки. Там нужно было не думать, а убивать. Да и молод был я, совсем жизни не знал. А вот за годы заключения и в последующие годы у меня было время все обдумать и проанализировать». За это время я понял всю глубину своего падения, осознал, что сам я своими руками уничтожил в себе все человеческое, перевел себя в разряд человекоподобных существ. Нет мне оправдания, и кроме сурового наказания я ничего не заслужил. Но судьба распорядилась по-другому. Она оставила меня жить среди людей, чтобы каждый день... Я вспоминал лица тех, кого своими руками решал жизни. Вот только теперь, дожив до преклонных лет, я понял всю меру наказания, которую отмерил мне Бог. Теперь-то я знаю, что нельзя жить любой ценой. Нельзя, убивая себе подобных, рассчитывать, что ты будешь счастлив. Оказывается, нельзя жить спокойно, Если ты совершил преступление, а ведь я когда-то думал совсем наоборот. Вот еще и потому я с таким азартом хотел найти Архипова. Сведи меня, судьба, с ним. Даже сейчас, когда я болен и немощен, клянусь, я нашел бы в себе силы задушить его и получил бы от этого только одно удовольствие». После этих слов... Больной замолчал, сделал несколько глубоких, прерывистых вздохов и попросил у Мошкина воды. Сделав два глотка, он вернул бокал Николаю Федоровичу и продолжил. «А золото, оно и в Африке золото. Конечно, хотелось мне заполучить свою долю, но Архипов распорядился по-другому и все захапал сам. Не отрицаю, что золото подогревало и побуждало меня... «Разыскать Архипова. Рассказав вам о Сергее и о золоте, я словно эстафету передаю и желание изловить его. Поверьте, это желание у вас будет ничуть не меньше, чем оно было у меня. А активизировать поиск заставит все то же всесильное золото. Только не забывайте, что его было очень много. Целый вещь мешок и в основном золотые червонцы царской чеканки. Вам тоже захочется найти его и сдать золотишко государству в надежде, что вам за это или повысят звание, или дадут в неочередную квартиру или еще что-то. Вот и получается, что каждым из нас движима, корысть, личная выгода. Я даже допускаю. «Пусть выгоду от найденного золота получите вы, но чтобы это реализовать, вам необходимо найти и покарать Архипова, а это и есть желаемый для меня результат». Николай Федорович, не перебивая, слушал от больного его философию цинизма. Ему было отчетливо ясно, что переубедить из Малкова уже нельзя, не тот возраст и не та закваска. Преступник был ему предельно мерзок, и только служебный долг заставлял Николая Федоровича быть здесь и выслушивать это чудовище. Стараясь всеми силами побороть клокотавшее в душе негодование, Мошкин спросил, «Иван Борисович, а какое имя носил Архипов в немецком плену?» «Все годы он ходил под своей фамилией, а звали его Сергеем Петровичем». По возрасту он был на два-три года постарше нас Сафонии. Почему он имел на вас такое влияние? Тут все объясняется просто. Он ведь до войны окончил военное пехотное училище и в Красной Армии командовал ротой. Он познал, так сказать, власть над людьми. но ну а немцы дали ему неограниченную возможность не только командовать, но и убивать. Во время проведения акций он входил в раж, был непредсказуем в поступках. Архипов запросто мог тут же, на глазах у всех, пристрелить не понравившегося ему полицая или вахмана.